Период душевного смятения Создается впечатление, что у Дурылина внешняя жизнь, кипучая и насыщенная, в литературе среди людей идет самостоятельно, независимо от внутренней, от жизни души, напряженной, трагичной, часто мучительной. Я живу, Гоша, пишет он брату в 1915 году. В такой тоске и муке. что у меня нет сил передать ее тебе. Она законна. Я ее заслужил и заслуживаю, но чтобы переносить ее, мне нужна душевная поддержка. И я ее нахожу у Коли, у детей, когда они просто сидят у меня в комнате или что-нибудь рисуют. Больше мне не нужно. Примечание. Семейный архив Сергея Георгиевича Дурылина — конец примечания. Со смертью мамы Дурилин потерял не только опору, основание, удерживающее его равновесие в житейском море, не только прочный быт, освобождавший мысли для творчества, но и свой угол. Бездомность, скитание, ночевки по чужим углам, переезды с квартиры на квартиру – будут продолжаться до 1936 года, до Болшевского периода. В 1916 году у него совсем нет жилья. Где буду жить зиму, не знаю. И так очутился я, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Примечание. Ниор РГБ. Фонд 599, книга 4 Единица хранения 36 лист 61 Конец примечания. Письма просит посылать на квартиру настоятеля церкви Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище протоиерея Василия Постникова, отца Постникова. У Постниковых он будет жить некоторое время, оставит у них на хранение свои вещи, часть мебели и книги. Вот маленькая иллюстрация его кочевой жизни. Вернувшись летом 1916 года из Семииза, где жил с Колей чернышовым, который лечился от туберкулеза, Дурылин лишь на два дня задержался в Москве и едет строиться Сергееву Лавру к Флоренскому и Новоселову. Оттуда в Абрамцево, в дом Мамонтовых. От 3 до 15 августа он в Пирогове, имении Чернышовых. Затем на неделю едет в Новгород, к Морозовой, а к 1 сентября он должен вернуться в Москву, так как ему предложили преподавать историю в Московском Александровском институте. Лето-осень 1917-го он кочевал между Москвой, Абрамцевым, Любимовкой и Оптиной. Художник Нестеров предложил ему пожить у него на Новинском бульваре, так как семья уезжала в Армавир. «Вдвоем нам будет лучше», — сказал он. Однако не сложилось. Мысли о монастыре все чаще посещают Дурылина. Он чувствует, что Христос всегда стоит за плечами и грустит по нас. Это поддерживает, укрепляет духовно. Тане он пишет, — «я был на пороге двух аскетизмов. В юности — рационалистического, интеллигентского. Теперь стою на пороге полумонашеского православного. И я знаю, что должен стоять, постояв переступить этот порог и уйти. А во мне борется что-то. Я люблю молодость, красоту». Люблю еще многое — ржаное поле и мелкий песок, горизонт. Единственным моим отношением должно быть отвернуться и уйти. Да, отвернуться, да, уйти, уйти туда, где ничего не видно. И я повторяю про себя только одно, только одно. Что ты, что ты сделал, исходя слезами? Что, скажи, ты сделал... С юными годами, Поль Верлен Перевод Дурылина. Примечание: Письмо от 21 июля 1915 года Ниор РГБ, Фонд 599, Книга 4, Единица хранения 36, лист 49. Конец примечания Душевное смятение становится невыносимым. и Дурылин уже в который раз ищет успокоение, исцеление на милом севере. Взяв с собою Колю и Ваню Чернышовых, Игоря Ильинского, брата Георгия и своего друга Макринского, он летом 1917-го отправляется в Олонецкий край. И опять север дал утешение. Надолго ли? Но какие слова благодарности Дурылин обращает к северу по пути домой, «Милый Север, ты не изменил и не обманул, ты, как всегда, радовал природой и людьми, и всякой тварью. Ты учил без указки, что есть Россия. Ты обласкал. Ты охранил от тяжелого обстояния наших дней. Увижу ли тебя опять, Бог весть?» Но что-то лучшее во мне еще живое, еще хотящее жить, связано с тобой неразрывно. Суровые годы, суровые дни, и нет в тебе отчаяния, нет слабости, нет неверия в тебе. Сохранишь ли ты Россию? Но во мне ты сохранил веру в нее». Только через тебя, через твое откровение в простоте и тишине твоих людей и просторов, твоих вод и лесов я еще верю в нее. Спасибо тебе. Примечание. Дурылин. Дневник. Алоницкие записки. Страница 133-135. Конец примечания.